«Может, и грамоту дадут». Егор очнулся внезапно, когда по телу прошла мощная судорога, а рот жадно приоткрылся, втягивая в себя холодный воздух. Варя взорвалась в мозгу и сильнейшей болью отозвалось в груди. Столетов еще раз резко дернулся, заставляя себя перевернуться на спину. Рану пекло, дыхание стало рваным, голова раскалывалась, будто по ней били молотком. Он застонал и закашлялся, подавившись собственной кровью. Скорее всего, во время падения оказался прикушен язык, потому что сейчас он совершенно не ворочался и напоминал распухший кусок мяса. В мутной пелене рваных воспоминаний отрывочными фрагментами пронеслись события прошлого дня и ночи, вплоть до того момента, как он услышал Лай Джека и пошел в сене, чтобы... В его лицо ткнулся мокрый собачий нос. Пес заскулил, жарко задышал и стал лизать его щеки. Столетов протянул здоровую руку и, обхватив собаку за шею, ничего не соображая, повернулся на бок и встал на четвереньки. Затем одним рывком попытался подняться. Он был абсолютно дезориентирован и ничего не видел в темноте. И, наверное, ничего не смог бы разглядеть потому что от дикой боли, раскалывающей затылок и виски, глаза его слепались и слезились. Егор попытался разогнуться, запнулся обо что-то, и его тут же отнесло в сторону, ударив о стену. Он попытался удержаться, ухватившись за какие-то вещи, но оборвал то ли вешалку, то ли полку, и снова повалился теперь на ящики и коробки. «Варя!» — настойчиво пульсировала в голове. «Она в доме!» «Ей грозит опасность!» В воспаленном мозгу вдруг послышался ее голос, будто она сейчас была здесь, с ним. Но он знал, что это было не так. Кроме черного пса, которого он в темноте даже не видел, но который путался у его ног, соплялся за штанины и подвывал, резонируя с нарастающей физической болью, больше никого не было. Кое-как, опершись спиной о стену, Егор согнулся и прижал руку к груди, где ощутил пульсирующий эпицентр раневого канала. Вторая рука повисла плетью, плечо и лопатку стянуло, словно от ожога, крутым кипятком. Но сейчас все мысли Столетова, вернее, то, что от них осталось, были сконцентрированы на том, где Варвара. Он успел закрыть дверь после того, как раздался выстрел, потому что держался за ручку и был готов к тому, что во дворе может оказаться волк. Вот только если бы волк или медведь забрел к ним и напугал собаку, он не стал бы поджидать человека у дома, а припустил бы обратно в лес. Он удивился, когда в темноте отчетливо увидел обрис человеческой фигуры. Лишь за доли секунды, услышав щелчок затвора, до него дошло, что сейчас произойдет. А если бы он не успел отклониться чуть в сторону, то дробь могла бы с легкостью пробить ему сердце или шейную артерию. Егор глухо застонал. «Идиот! Это же было мое ружье!» Он прижал к груди ставшую влажной ткань куртки, его трясло от лихорадочного озноба, но, несмотря на физическую слабость, в сознании горячими сгустками стали оформляться и концентрироваться чудовищные предположения. Я забыл закрыть дверь, а ружье оставил в синях. В голове опять зашумело, И шум этот напомнил ему звук мотора. А еще через минуту его вдруг перекрыл смех Вари. Звонкий и легкий, как летний ветерок. Запахло сосновыми иголками и тлеющими углями. Ее ласковые ладони вновь заскользили по его лицу, а губы опять прижались к его губам. «Миленький мой». Бредит он, что ли? Двигаясь вдоль стены, как ему казалось, в правильную сторону, Талетов нащупал дверной крюк. «Я сейчас, Варя», — пробормотал он и открыл дверь. Его обожгло морозным воздухом, а в глаза ударил свет фонаря. Егор осознал, что открыл совсем не ту дверь, которую хотел, и рванул вперед с единственной целью завалить любого, кто появится на его пути. За его спиной была Варвара, которая сейчас наверняка дрожала от ужаса и непонимания. Он надеялся, что она спряталась, услышав выстрел. Ведь эта девочка ни в чем не виновата и не должна была пострадать из-за него. Это он, идиот, не сумевший ее защитить, подвергнувший единственную женщину, которую любил, смертельной опасности. И неважно теперь, почему и за что в него стреляли, главное, чтобы она была цела и невредима. И за это он загрызет любого, кто посмеет тронуть ее хоть пальцем. Столетов. Столетов, твою мать! Кто-то схватил его за предплечье, и Егор взвыл от нового витка боли. Михалыч, подмогни! Завалит весь меня, медведюка этот. Ермолинка, прохрипел Егор, ты я? А кто же еще? Что у тебя тут происходит? Горишь ведь? В меня стреляли, там, варя. Увези ее, Михалыч! Голос Ермоленко стал тише. «Ты слышишь?» Что они могли разобрать сквозь собачий лай, Егор не понял. «Не сы, я сейчас». Второй мужчина, судя по комплекции, гораздо выше и крупнее службиста, направился к дому. «У него ружье», — прохрипел вдогонку Егор. «А мы на службе, столетов. «В бронежилетах», — в полголоса ответил Ермоленко. Пес надорвался визгливым лаем, из столетов, оттолкнув службиста, ринулся обратно в дом. И в эту самую минуту раздался грохот, затем мат и звуки борьбы. Ермоленко кинулся за ним, задел Егора, чего тот охнул и остановился на пороге, пытаясь выровнять дыхание и справиться с головокружением. Внутри дома метался свет фонаря, вырывая из темноты фигуры и вещи. Пес кидался на всех, и из спасти его вырывался уже не лай, а похожий на человеческий крик. «Где Варька-то?» — откуда-то издалека кричал Ермоленко. «Ты гнида! Кто такой?» — низким басом ревел его напарник Михалыч. Столетов сполз по стене, не в силах идти дальше. Правая сторона тела совершенно немела. «У тебя ж баня горит!» — прокричал Ермоленко. «А мы думали, дом твой!» Суетливый службист выскочил на улицу и заорал. «Варвара! Варвара!» Столетов поднял глаза. Михалыч тащил из туалета какого-то человека в темном. Рассмотреть его было невозможно. Впрочем, в бегающих световых снопах Егор уже ничего не мог толком разглядеть. Но когда заработал мотор снегохода, он повернул голову и увидел... Варвару. Ермоленко посадил ее перед собой, но она вдруг сползла с сидения в снег, будто ее не держали ноги. «Варюша», — пробормотал Столетов, подавшись к ней, — «я здесь». Но снегоход умчался, увозя Варвару на сладкий. Сердце Егора пропустило удар, он заставил себя успокоиться. «Все правильно. Пусть Ермоленко увезет ее подальше». А ему еще предстоит понять, кто пришел в его дом ночью, чтобы убить. Он слышал, как из комнаты доносится скрежет переговорного устройства и голос Михалыча. «Врача! Двое раненых! Оперативную группу! Покушение на убийство!» Когда Ермоленко вернулся, Столетов все еще сидел на пороге, не ощущая ни холода, ни боли. Он был врачом и прекрасно понимал, что потерял достаточно крови, чтобы обессилить. Куртка на нем стала колом, но Егор не обращал на это внимания. Он улыбался, потому что перед его глазами все еще была Варвара. Она тоже улыбалась и говорила ему «А у меня вся спина в иголках. колючие. «Стали это, и растуды Ермоленко присел перед ним на корточке. «Ты как? Хреново тебе?» «Тебя я уже не дотащу. А Варку ты я нашел. Представляешь, в сугробе. Лежал там, понимаешь». Под окошком. Дурная девка, но толковая. Наверное, спрятаться хотела. Как думаешь? Ладно, посмотрим, кто это у нас там такой. Сволочь. Это ж... Он потряс кулаком. Почитай, голыми руками преступника задержали. Может, теперь и грамоту дадут, а? Как думаешь? Он помог Егору подняться. Вместе они вошли в комнату. Столетов снова сполз по печке и вытянул ослабевшие ноги. Фонарь стоял на столе, освещая половину пространства, по которому туда-сюда вышагивал Михалыч. Человек в темном комбинезоне сидел на лавке и покачивался из стороны в сторону, придерживая согнутую в локте руку. «Ты ему что, граблю сломал?» — поинтересовался Ермоленко с интересом, рассматривая скрюченную фигуру. «Вот еще!» — усмехнулся Михалыч. «Это он сам, когда ласточкой вниз нырнул». Лучше бы, конечно, головой в дыру. Я бы и доставать не стал. Эй, хозяин, ты как?» Обратился он к Егору. Столетов мотнул головой и вяло подумал, что если бы ружье было заряжено пулями, а не дробью, то, пожалуй, все сложилось бы гораздо хуже. И хорошо, что он тогда на зайца пошел, а не на кабана. «Знаешь его?» Михалыч схватил человека за волосы на затылке и приподнял его голову. Егор медленно выдохнул. Во рту пересохло и страшно хотелось пить. Я не уверен. Но кажется. Столетов пригляделся, а затем кивнул, совершенно сбитый с толку и пораженный узнаванием. Да. А женщине с опытом и зелье недопитом. В доме Варвару размазало и повело. Да так что на кулем повалилась у самого порога, не успев ухватиться ни за угол, ни за бабку Любу. Вместе с ней упала связка сухоцвета, висевшая под притолокой, словно только того и ждала, чтобы обсыпать Варину голову желтыми колючками. — Что это? — пробормотала Варя, разглядывая пыльный шарик. — Репей! — Люба шмыгнула носом, покачала головой и ухватилась за ее плечи. Давай, доченька. Ой, ой белая вся. «Репей?» — Переспросила Варя и закрыла глаза. Почему? Еще буквально пять минут назад, когда они стояли внизу у озера, Варвара была готова взорваться. Она и пыталась сделать это, заставить Любу признаться. В чем? Сама не знала, но явственно ощущала что женщине известно гораздо больше, чем она об этом говорила. А еще Варвару раздирала желание вернуться в Прохоровку и осознание собственной слабости изводило ее пуще бегающих глаз бабки Любы. «За что? Почему?» — хотелось прокричать ей в лицо этой, в общем-то, приятной женщины, от которой она не видела ничего плохого до всего случившегося. Вернее, было бы сказать, до внезапно открывшихся фактов, Которую она поняла из их разговора с Ермоленко. И сейчас в доме все, что ей удалось, это упасть на пороге и тупо разглядывать сухой репей. Варвару неукротимо клонила в сон, но в то же время вырывала из него болью и отчаяньем. Ведь оставив столетого, она оставила и частицу себя рядом с ним. Да какую частицу? Она до сих пор еще находилась там вся целиком, пытаясь спасти его от неминуемой смерти. И если в эту минуту с ним случится что-то страшное, пережить это она уже не сможет. «Ой, милая, понесло тебя по кочкам, да по стежкам». Варвара почувствовала, как воздух вокруг нее стал сгущаться, и голос Любы послышался уже будто издалека. Остро-пряно запахло шалфеем и мятой, сухие репьи, точно живые, покатились по деревянным половицам. Ее веки отяжелели, а из груди вырвался надсадный стон. «Выливаю испуги, переполохи за пороги!» Сухая теплая ладонь коснулась ее щеки. «Соседушка, батюшка, иди-ка к нам!» Варвара что-то промычала и стиснула зубы. Ее затрясло, руки-ноги стянуло на мгновение, а потом резко отпустила. Она приоткрыла глаза и увидела сидящего посреди комнаты черного кота. Желтые глаза его светились, кот поднялся и пошел прямо на нее, приговаривая На море, на океане, на острове буяне, стоит вострой кол от земли до неба. Как на том колу вода не держится, так и на рабе Божьей Варваре ни хвороба, ни испуг, чтобы не держался. Варвара зажмурилась и почувствовала у своих губ край какой-то посуды. Сквозь ноздри ее проник. Полынный запах и потек по венам, от чего тело стало легким и будто совсем невесомым. Горькая вода смочила губы и наполнила рот. Сглотнув, Варя всхлипнула и оттолкнула державшую посуду руку. Из глаз ее потекли горячие полынные слезы. Она очнулась и поняла, что лежит на узкой кровати, укрытая одеялом до самого подбородка. Повернув голову, Варя увидела бабку Любу а перед ней небольшую икону. Женщина три раза перекрестилась и кивнула. «Очнулась?» «Хорошо». За окнами светлело. «Как я? А где?» — хрипло прошептала Варвара. «Что где?» «Запамятовала». «У меня дома». Варвара пошевелила ступнями, по телу разлилось сонное тепло. Еще совсем недавно она чувствовала тяжесть на своих ногах и точно знала, что это был черный кот. И во сне Варя боялась пошевелиться, чтобы не согнать его, потому что все это время он мурлыкал и тем самым убаюкивал ее. Кот здесь был! пробормотала она и, выпростав руки потерла виски. Кот? удивилась Люба. Нет у меня никакого кота! Варвара сглотнула сухой ком в горле и прислушалась к себе. Она должна была ощущать горечь от бабкиного зелья, но испытывала лишь жажду. «Сейчас чай будем пить. С малиной», — сказала хозяйка и коротко зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Я не понимаю». Варвара завозила, и села и потерла грудь. Ее еще соднило, но кости уже не болели, так как это было еще совсем недавно. Она даже посильнее прижала ладонь, но тут же вскинулась и ахнула. «Егор, господи, я тут сплю, а он... Мне надо срочно...» Откинув одеяло, Варвара слезла с кровати. «На огненном он», — сказала Люба и указала на стол. «Иди чаевничать, поговорить нам с тобой надо». «О чем?» — хмуро усмехнулась Варвара. «О черном монахе? Считайте, что я его видела» и даже за ноги держала. «Да какой монах, прости, Господи!» воскликнула Люба и схватилась за горячий чайник. «Вот ведь надсада!» Она подула на обожженную ладонь. «Никто плохого не хотел. Вот те крест!» Женщина перекрестилась. «Видел я, как машин-то из Прохоровки ехали. Егора в нашу тюремную больницу свезли. Знать справиться. Вареные щеки вспыхнули. Заметив это, Люба улыбнулась. «Глянь-ка, расцвела!» Хмыкнув, Варя прикусила губу и прищурилась. «Зубы мне заговариваете опять, да? А между прочим, я ведь и череп нашла, и свечу. Что это, по-вашему?» «Ладно», — махнула рукой Люба. «Коли слушать будешь, то всю правду тебе как на духу скажу». Варвара нехотя кивнула и стала натягивать штаны. Люба разлила по кружкам чай. «За несколько дней до твоего появления ко мне Гриша пришел. Сказал, что, мой журналистка приедет, и надо для нее что-то интересное придумать, чтобы, значит, с душой». «С душой?» — обомлела Варвара. «Ну да, эдакая...» — Люба села и собрала невидимые крошки со стола. Так кто у нас сама, видишь?» Ничего интересного. Кто к нам приезжает? Только на свиданке да посылку передать. И то редкость. Вы что же хотите сказать, что все это...» Варвара неопределенно помахала в воздухе руками. «Там, в лесу. Вы сами?» Люба снова вздохнула. «Погодите, а как вы вообще думали? Ну, я же...» Варвара задохнулась от охватившего ее смятения и негодования. Ну и вообще, я же думала, что Костя, что ритуал, что монах. Я же ночью в метель, а потом я же искать хотела. Так кто же знал, что ты такая взбалмошная? Шикнула на нее Люба. Ну, поездила бы ты по деревням с Ермоленко, с народом бы пообщалась. Мы бы тебе истории разных порассказывали. У нас знаешь... Знаю, топнула ногой Варвара. Берши по десять кило и грибы с мою голову. А Егор? С ним вы тоже вот так пошутили? Да не шутили мы, Варенька. Люба прижала к глазам уголок шали. задание это твое редакционное, как нам объяснили. Мы и расстарались. А про Егора я ничегошеньки не знаю. кришка то чертя голову, рыщет вон на своей машине. Туда-сюда. «Некогда словом перемолвиться. Одно знаю, поймали они того душегубца. А кто, что, мне неведомо». Варвара надулась и вжала голову в плечи, едва сдерживаясь от того, чтобы не ляпнуть что-то непечатное в адрес Любы, Ермоленко и, главное, Семена Аркадьевича. Судя по всему, ко всему этому беспределу приложил руку и тот самый Патрикеев, который потом эту самую руку или ногу сломал. «Это ж как надо было! Это ж...» Варвара, красная как рак, сжала кулаки и медленно проговорила. «А вы, бабушка Люба, значит, и не гадалка вовсе? Тоже притворялись, да? Это вам про меня рассказали, так? Про то, что я...» У -у -у -у Гнев буквально сочился в каждом ее слове, но Люба, отпив глоток чая, приподняла подбородок и посмотрела на нее спокойно и с достоинством. Гадалка я никогда не была, но людей насквозь вижу». У Варвары затряслась нижняя губа и намокли глаза. «И что же, видите?» «А то, Варюша, что будешь ты очень счастливой. Вот не допила настойка-то ночью, а так бы сама все и увидела». Бабка Люба, оттопырив мизинец, подула на чай. А то понимаешь, как ты ей всякие мерещится. От удивления Варвара приоткрыла рот и замерла. Муха залетит. Не глядя на нее предупредила Люба. Какие мухи зимой? Мелькнула мысль в вареной голове. И тут же откуда ни возьмись, а стекло действительно жужжанием ударилась самая настоящая муха. Пей чай, да иди к нему, велела Люба. По своему опыту знаю. «Хорошего мужика надо сразу брать, пока он ничейный, а он у тебя настоящий и твой. Верь мне».